Глава шестая Мои глаза открылись с первыми лучами солнца. Венди сладко спала, мило прижав ладошки к щеке. Выпив обезболивающее, покряхтывая, словно старушка, умылась. Расчесав волосы, заплела простую косу. Получилось кривовато, рука все еще болела. Оделась и вышла из комнаты. Заказать завтрак, да и поподробнее узнать, где искать караван. «Госпожа Маргарита, доброе утро! Не знала, что вы ранняя пташка!» Хозяйка гостиницы по-доброму улыбнулась. Пожаловавшись, что все тело болит, заказала завтрак и уточнила, где можно купить место в караване, отправляющемся в сторону столицы. Радовало, что в одном не обманул охранник. Гостиница на самом деле была приличной, а хозяйка доброй и заботливой. Поднявшись обратно в комнату, потрогала Мишку. Он почти просох. «По крайней мере, мех на шее можно было шить». «Ничего, даже если не получится тебя привести в чувство, по крайней мере, станешь целым», — утешала Мишку, запихивая пальцем вату внутрь. «Была ли это вата, не знаю. На ощупь больше походила на упругий гладкий поролон». Приложив немного сил, получилось сжать края и сделать первый стежок. Дальше пошло легче. Прошив на два раза, разгладила мех, порадовалась, что стежков не видно, Подождала немного. Поняв, что чуда не случилось, аккуратно положила игрушку досушиваться. Через час сын хозяйки принес в комнату завтрак. Через него отдала обратно иголку и оставшиеся нитки. Венди просыпалась с неохотой, но, услышав, что уже принесли завтрак, быстренько подскочила, переоделась, умылась и даже сама причесалась. Утолив утренний голод и расплатившись с хозяйкой за постой, Но оставив лошадь и телегу во дворе, мы с дочкой отправились искать каретную стоянку. Девочка практически сразу заметила, что я зашила ее любимого мишку. Тихо поблагодарив, она грустно улыбнулась. Я как могла утешала малышку, прося прощения и сетуя, что моих сил хватает лишь на расторжение магических договоров до лечения шишек. Каретный двор располагался недалеко от ворот. Именно там я впервые увидела магических животных. Раскрыв рот, уставилась на огромную черную пантеру над головой которой горел небольшой красный огонек. Он покачивался, словно живой, то становясь меньше, то увеличиваясь. Мама, пойдем, не стоит привлекать внимание. Венди дернула меня за рукав. Из деревни или в деревню? Та самая пантера, судя по грубому голосу мальчик. В один прыжок оказалась рядом. «Вы взгляд от меня не могли оторвать. Так понравился?» Подобный вопрос я уже слышала. «Да, вы красивый», — взяв себя в руки, попыталась не заикаться. Внутри хотелось кричать в голос. «Самое близкое знакомство с пантерами у меня было в зоопарке, и то там была не пантера, а полосатый тигр». В огромном вольере он лежал на приличном удалении, на широком камне, и не проявлял любознательности в сторону мимо проходящих и глазеющих людей. А тут «Здрасте, пожалуйста!» Черная огромная морда практически напротив груди. Моя похвала понравилась Пантере. Она бросила взгляд на Мишку в руках Венди и поморщилась. «Чего желаете? Могу подсказать». «Было бы прекрасно», — отозвалась я. Мысленно содрогаясь, поинтересовалась, у кого можно купить билеты в караван до столицы. Пантера обошла нас по кругу, оглянулась и произнесла, «Так у меня покупайте. Через начальника отряда дорого будет. Я возьму пять золотых за каждую. Поедете с комфортом в уютной карете в начале каравана». То, как воровато оглядывался представитель семейства кошачьих, заставила думать, что сей товарищ пытается нас обобрать. Пока набиралась смелости высказать свои мысли, меня опередили. Ни на минуту вас нельзя оставить!» Перед нами в пыль прыгнул старый знакомый, кот Тобиас. «Хозяюшка, врет этот ушастый. Смотри, как нервно дергает хвостом. Пытается обобрать хозяина кармана. Ты кусок шерсти и кило набивки. Огонек над головой пантеры разрастался ввысь и вширь. Пошел вон требья. Какая она тебе хозяйка? Знаю я тебя. Ты трешься по злачным местам с бывшим наемником Обнаром. Госпожа, хотите, я проучу. У вас устаревшие сведения. Венди легко перебила пантеру. Тобиас не принадлежит наемнику Обнару. «Что вы находите в этих фамильярах?» — пренебрежительно произнесла та в ответ. «В руках же не игрушка?» — пантера усмехнулась. «Орли, что происходит? Почему перестал патрулировать территорию?» — сбоку раздался грозный голос. «Простите, господин, что отвлекся. Пантера по имени Орли зло посмотрела на Тоби и грациозной походкой, мягко ступая по земле, направилась вдоль забора. «Госпожа, вы что-то ищете?» Передо мной стоял высокий, плечистый, с темным цепким взглядом, мужчина в возрасте. Не успела рассказать, что нам нужно, сразу же услышала, что мест в караване не осталось, так как отбывают они сегодня, и лишние кареты или телеги брать не намерены. Уголки моих губ поползли вниз, Еще неделю ждать следующего каравана было накладно, деньги из воздуха не берутся. Плохо берут. Будут ли у вас деньги? Что? Вынырнула из мыслей и поняла, что прослушала, о чем говорил начальник отряда. Госпожа, да что с вами? Я говорю, что есть места в одной из карет, но она для богатых господ. Очень часто остается тут пустая. Если вы согласны заплатить два золотых за себя и один за ребенка, то идите к казначею. Согласны, согласны. Вместо меня закивал головой Тоби. Мама. Но у нас еще белочка, прошептала Венди, глядя в глаза начальнику отряда. Лошадь. Да, у нас лошадь. Есть еще телега, но придется бросить. Не успею продать. В глазах мужчины скользнул интерес. Зачем же бросать, госпожа? Готов забрать телегу себе в счет детского билета, а лошадь рядом с каретой побежит. Согласны? Не успела прошептать да, как деятельный мужчина тут же подозвал к себе одного из подчиненных, и потребовала взять с собой пантеру Арли и идти забрать телегу. Возвращаясь к гостинице, терзалась сомнениями. «Да, я согласилась отдать телегу, но та совсем недавно была сломана и починена с помощью магии. А что, если вскоре развалится, стыда не оберешься. «Госпожа Маргарита, Венди», — сын хозяйки гостиницы, улыбаясь, подбежал к нам. «Вам удалось купить места в караване или остаётесь у нас?» «Купили», — скупо улыбнулась Венди. «Едем в чароид». Пока я показывала лошадь и телегу, дети в сторонке шептались. «Венди, а ты волшебница? В тебе есть магия?» — тихо спросил мальчик. Слышно было урывками, но я почувствовала неподдельный интерес в его голосе. «Какой милый Мишка». «Да, я маг, но немного перегорела», — ответила дочка Маргарита. «Вы когда тут остановились, то я подумал, что ты едешь...» Неожиданно детский голос оборвался, словно кто-то запечатал губы. Обернувшись, увидела, как опустилась рука девочки. Мальчик удивленно смотрел на нее. Тоби проследил за тем, как белку запрягли, и первым уселся в телегу. Подсадив Венди и с теплом попрощавшись с сыном хозяйки, села вслед за дочкой. Интересно, что хотел сказать мальчик. Задавать вопросы в лоб было неудобно, тем более при Венди, которая что-то хотела скрыть. «Орли, поедешь с нами на телеге?» — предложила пантере. Та лишь махнула хвостом, окинула нас презрительным взглядом и исчезла непонятно куда. «Наглая кошка!» — прошептал Тоби. «Тобиас, ты поедешь с нами в Чароид спросила у недавно ставшего свободным фамильяра. Он немного подумал и ответил. «Нет, госпожа, я лишь провожу вас до леса и вернусь. Привык к этому городу. — отказался кот. — Жаль, — прошептала, расстроившись, — ты очень добрый. А в Чароите или даже столице больше шансов найти хорошего мага или подзаработать магии. Кот хмыкнул, но не ответил. Я же положила руку на его лоб, поглаживая и проверяя, осталась ли еще шишка. Туби мурлыкнул и ткнулся головой в мою ладонь. На каретном нас ждал сюрприз.